Глава седьмая. Знакомство с генералом. Формально октябрь в здешних краях весна, но климат тут, как эмоции Чака Норриса, почти без изменений. Проснешься утром и не разобрать, что за сезон. Разве что зимой посуше, а летом потеплее, градусов на 5. Но если не нравится стабильный плюс 15 и хочется встречи с колотуном бабаем, то вон встают пики западной кардильеры. Стоит забраться повыше, и будет натуральная высокогорная тундра, где с покон веку индейцы вымораживали влагу из собранного картофеля. Если там же, даже не забираясь высоко, дождаться сильного ветра и настоящего мороза, минус 20 запросто. Холодно. Поверни на восток, где склоны плавно переходят в долины Рио и Чила и других бесчисленных речек, несущих воды среди влажных тропических лесов, к саванам Ориенты и Санта-Круса и дальше к Великой Амазонке. Причем, что до мороза, что до жары, километров сто по прямой. А тут, в середке, на плоскогорье, почти всегда одно и то же. Камарапа выглядела в точности, как и в первый день знакомства. Пыльный, бедный городок с высоким статусом центра провинции, который подтверждала единственная асфальтированная улица. Те же люди, та же терракотовая черепица, те же рассувшиеся двери и выщербленный саман. Даже полицейский, мывший машину во дворе участка, похоже, был тот же самый Сота. Но, как следует разглядеть, из жипа толстяка не успел. Он вышел из машины за два квартала до Эскуэла Санта-Роса-Долима и отправился знакомым путем в школу. Ее так и не открыли после отъезда из Собель. Иской вышел вместе с ним, но двинулся в другую сторону, проверять группу поддержки. Встречу согласовали неделю назад и выбрали именно Камарапу. «Городок как раз посередине между партизанским краем и Санта-Крусом. Ни нашим, ни вашим». Тогда же решили и про школу. Пустующее свободное помещение. А будет кто возмущаться, есть ресурс это возмущение погасить. Вася снял замок со знакомых дверей, и его пробила на ностальгию. Вот малость посеревшая за полтора года побелка, нанесенная кистью самого косика. Вот здесь сделал кладку катария. Вот рама, которую чинил иской. Чёрт, даже старая гитара та же самая. Всего полтора года назад здесь появился обалдевший от переноса студент этнограф. Вот его первые следы в этом мире. Эх, а как там в Москве, на Никиской, в МГУ? И снова нет вестей от Исабель. От неожиданно нахлынувшей тоски Вася снял со стены гитару, встряхнул с нее пыль и провел рукой по струнам. Инструмент отозвался расстроенным звоном, но колки вполне исправно подтянули струны, И Вася сперва заиграл, а потом и запел любимую черную рубашку. «Так он сидел и ждал, наигрывая то Байландо и Глисиоса, то и смучу ми, Джипси Кинг, и вспоминая». Удивительно, но пришедший на ум Фернандо Пиньярандо не вызвал никаких эмоций, хоть он и стал первым убитым рукой косиха. Наверное, потому что в боях за прошедшие полтора года смертей было столько, что одним лейтенантом полиции больше, одним меньше уже не влияло. За этим занятием его застал Габриэль. Едут две машины, как условлено. От заслонов сигнал есть, все спокойно. Исключать подставу штаб, разумеется, не мог. И сейчас на дороге, ведущей через комарапу от Санта-Круса до Кочебамбы, стояли два больших заслона в 5 километрах на восток и на запад. Сразу после проезда гостей они принялись останавливать и досматривать весь транспорт, идущий в город. Ну и в самой комарапе заныкались три группы поддержки под командой Иская. Штаб единогласно решил отправить на переговоры не Гевару, а Васю, чтобы избежать расшифровки команданта Рамона. «Ну, слава богу, не напяливать очки!» — порадовался Че подделка поддел Косика. «Теперь твоя очередь брить башку Чека». «А чего вдруг обоели-то? Меня никто не знает. Это ты у нас знамя революции». «Хорош зубоскалить. Не забудь, о чем договаривались. Ты первый начал». «Слухи о том, что в Боливии действует Че...» понемногу просачивались через преграды, созданные Габриэлем и Антонио. Но пока об этом рискнули объявить две откровенно желтые газетенки на, очевидно, высосанных из пальца основаниях. Прочая боливийская пресса их обсмеяла, но осадочек остался, и потому лишний раз появляться на публике пока не стоило. До того момента, когда у школы тормознул внедорожник и два человека в гражданке неспешно прошли в школу, вася успел сыграть еще несколько песен. Он отложил гитару и шагнул навстречу гостям. «Это здесь продается испанский шкаф?» «Шкаф продан, остались только парты». «Я дивизионный генерал Торес. Со мной полковник Авилис». «Ого!» — одновременно подумали Вася с Габриэлем. «Но у Габриэля мысль оказалась длиннее. Целый начальник генштаба». тупо Тупакамару. субкоманданта Габриэль». Они расселись за школьные столы и обменялись бумагами. Стартовая позиция, которую желательно согласовать, иначе смысла в переговорах нет вообще. Генерал водрузил на нас модные очки клубмастера с толстыми верхними душками. Вася перелеснул страницу другую. Ох и нифига себе, круто берет генерал. И в самом деле оснований для удивления хватало. Программа генерала оказалась как бы не радикальнее партизанской. Государственная монополия на экспорт минеральных ресурсов. Повышенный налог на иностранные, читая американские, добывающие компании. Передача валюты от экспорта в Госбанк. Отмена ограничений на профсоюзы. Вывод войск из горнорудных центров и армейских поселков. Происхождение все-таки сильная вещь. Генерал Торес родился в бедной семье. Наполовину индиец Аймару. Так что хлебнул сполна. Неудивительно, что у него взгляды сильно левее традиционные для старших офицеров. И теперь понятно, почему он так легко согласился на передачу оружия шахтерам. Так-то социализм у вот, латиноамериканских военных – почти общее место. Кто только левонациональными идеями не игрался. Вон, после Чайской войны очередной боливийский президент вообще объявил страну социалистической республикой. Период этот так и назвали – эра социалистического милитаризма. Только вот от него до фашизма даже не шаг, а полшага. Та же боливийская социалистическая фаланга вполне себе ультраправые Опять же, что Гитлер, что Муссолини начинали как социалисты. А их опыт здешние военные очень ценят, не в последнюю очередь благодаря бешеному количеству беглых советников из Италии и Германии. Так что, невзирая на весь декларированный социализм, чуть что не по ним, генералы начинают давить оппозицию, как в армии научили, кованым сапогом. Вася вернулся из исторических деталей к бумагам. Освободить страну от длительного иностранного господства в экономической, социальной, культурной и даже политической областях. Ну, это вполне обычная здешняя риторика. Многие так говорили. Но вот амнистия левым, легализация Компартии или генерал хочет таким образом потрафить с которых считает коммунистами, и восстановление дипотношений с Россией. Точнее, с СССР, но у генерала так и сказано – с Россией. Опираться на рабочих, ученых, крестьян и военных. «Это любопытно, что в списке нет среднего класса и национальной буржуазии». «Ого! Новые органы власти — Народной ассамблеи. Выборы на производствах. Это что же, советы?» Вася и Габриэль пару раз переглядывались, пока читали, и пришли к одному и тому же выводу. «Генерал жжет напалмом». «И что-то не похоже, что это написано, чтобы понравиться. Он так и думает». Торас тоже дочитал, снял и отложил очки в сторону. «Ваша программа состоит в основном из лозунгов». Его квадратное индейское лицо почти не выражало эмоций, так что сходу и не поймешь, хорошо ли это или плохо. «Разумеется», — согласился Косик. «Мы изложили основные принципы, которые считаем необходимыми. Пути их воплощения — предмет наших переговоров. Во всяком случае, вы понимаете, в государственном управлении несколько больше нас». Полковник Авеллиус сбросил быстрый взгляд на своего патрона, но генерал пропустил комплимент мимо ушей и продолжил. «Хорошо, давайте по порядку. Равноправие — это, видимо, равноправие индейцев. Да, всех малых народов. Принимается. Образование без вопросов, без него не вытянем. Свобода. Стандартные демократические свободы. Слова, собраний, объединений и так далее. Социальная справедливость. Торрес испытывающий взглянул поверх очков. Изъятие сверхдоходов у добывающих компаний. Вашим либо иным методом и обращение их на государственные программы». «Национализация? Возможно, некоторое крупное предприятие. В целом, пока это преждевременно. Экономические реформы нужно проводить нежелаемые, а возможные». «Вы не похожи на коммунистов», – неожиданно заключил Авелис. «Скорее, мы не похожи на маоистов», – улыбнулся Вася. «Мы разумные левые». Программу «Минимум» специально написали в духе революции 1952 года. И с этим согласился даже Ча. Если вот прямо сходу устроить в Боливии социализм аля ля Куба, то немедленно окрысятся все окружающие страны. И о базе для континентальной гирильи можно забыть. А так, ну, очередное революционное национальное правительство. Сколько их было, сколько их будет. Разве что к моменту взятия власти в стране наберется не менее 10-15 тысяч вооруженных рабочих. И бог весь сколько обстрелянных партизан. Понемногу углубить аграрную реформу, усилить профсоюзы. Шаг за шагом ограничить роскос. Поначалу можно обойтись вообще без национализации, но кое-кого из американцев стоит из страны выдворить. И не инструкторов, с ними уже все ясно, а советников из Корпуса мира и работающих в американском центре с говорящим названием Гуантанамита, маленькая гуантанама Знаете, генерал, почему в США невозможен переворот? Почему же? Военные уставились на Васю. Там нет американского посольства. После секундной паузы военные рассмеялись. Генерал хохотал, взявшись пальцами за переносицу. ха, -ха, -ха, -ха. Метко, но устранить влияние американцев недостаточно. Но необходимо, безусловно. Надо еще изолировать собственных кандидатов в диктаторы. Вася согласно покачал головой. Каждый боливийский лейтенант мечтал когда-нибудь нацепить аполяты и саблю. Прийти к президентскому дворцу и объявить, что власть захвачена и президент теперь он. «Наверное, это можно сделать постепенно. Убрать самых одиозных, в первую очередь, в учебных заведениях. Затем понемногу освобождаться от остальных», — вступил Габриэль. «Вот список, ознакомьтесь». Добрых четыре десятка офицеров в званиях от капитана до генерала, известных своими проамериканскими или правыми взглядами и действиями. Торрес и Авелис внимательно прочитали и высказали свои соображения по каждому пункту. Если, например, отправить в отставку бывшего адъютанта Аванда капитана Арса Гомеса или майора Гарси Мессу, можно в любой момент, то спихнуть начальника военной академии Уга Бонсера с кондачка не выйдет. Маркос Васкес задвинут в угол, а генерал Миранда, наоборот, лезет наверх. И на все это накладываются личные служебные клановые связи. Летчики против пехотинцев. Санта-Круз против ла -Паса. Выпускники американских академий против тех, кого натаскивали немцы. Бассейн с голодными крокодилами. Не дай бог подставить спину. Ну что ж, подвел черту Торрес. Очень хорошо, что вы спокойно относитесь к церкви. Программы вполне совместимые. Никого особо не напугают. Такие планы имеют многие коллеги по всему континенту. Например, в Перу. Васил ставился в светлые глаза визави. Торес глянул из-под бровей, дернул щеточкой усов и сказал. Да, и в Перу тоже. Мы полагаем. Осторожно начал Вася, что в ближайшие год-два к власти в Чили и Перу придут заметно более левое правительство, чем сейчас. Полагаете? С нажимом спросил генерал. Да, именно полагаем, твердо ответил Вася, не отводя взгляда. И в этом случае можно будет попробовать договориться об Арикском коридоре. Военные аж вздрогнули. Лет сто мечта о возвращении к океану, о возобновлении морской торговли давляла над боливийскими политиками. Если левые подарят такой выход, перспектива просто потрясающая. Можно повторить боливийский план Маршалла план Бохана. Возродить государственную корпорацион боливиана де Но только за свои деньги, а не на американские кредиты. Да, это было бы восхитительно, улыбнулся генерал. Ну или хотя бы экстерриториальность грузов на пути от чилийских портов до нашей границы. Но давайте к более насущным вопросам. Кого вы видите во главе страны? При соблюдении программы нам это не принципиально. Тогда я бы предложил нечто вроде хунты национальной революции. Без возражений. Но есть два подводных камня, заметил Торес. Один из них — пас эстенсора, второй — Хуан Личин, из этой, как ее, революционной рабочей партии, подсказал полковник. Камни эти имели изрядную поддержку и очень даже совпадали с только что согласованной программой, но желали стать во главе Боливии самостоятельно. И если бывшему президенту Виктору пасу Эстенсора несколько лет назад доступно объяснили, что слишком сильное стремление наверх может кончиться плохо, то Личин, лидер профсоюзов, такой прививки не имел. Да еще его радикальное воззрение. Партия-то троцкистская. И что с ними такими красивыми делать? Рамон? Тихо спросил косику Габриэля. Парагвайц едва заметно кивнул. У нас есть надежный способ уговорить Личина. Тогда надо договориться о следующих действиях. Во дворе скрипнули тормоза. Перед окном встал джип, из которого выбрался толстый полицейский. Вася встал и отошел в угол, поманив за собой тороса «Не нужно, чтобы он нас видел». Полковник Авелес и Габриэль шагнули ко входу и почти столкнулись с фараоном в дверях. «Что тут происходит?» Визгливым от неожиданности голосом вопросил Сота, подтягивая скрипучий ремень с кобурой. «Вы кто такие?» «Департамент образования, Санта-Круз». Габриэль легко выудил из кармана пиджака бумагу. Шурохом развернул ее перед носом полицейского и таким же неуловимым движением свернул и спрятал обратно в карман. Движение мандата с печатью буквально загипнотизировало толстяка, и несколько секунд он в прострацию смотрел на то место, где только что был документ. «Прошу прощения, сеньоры!» Уже вежливо я начал он после столбняка. «Школа закрыта, вот решил проверить». Полицейский встретился глазами с полковником икнул, распространив вокруг себя запах чеснока, и задом ретировался наружу. Вася всегда поражался этой способности кадровых офицеров одним взглядом устранять препятствия. «Пожалуй, нам тоже пора. Не стоит задерживаться дальше». Вышел из угла, где они стояли с Васей, генерал. «Да, в качестве жеста доброй воли, послезавтра мы передадим еще 500 винтовок нефтяникам». До лагеря добрались только через день. Застряли из-за неожиданного ливня в Сайпине. Че даром, что по стенкам не бегал, ожидая результатов переговоров. И сходу принялся расспрашивать делегатов. Вася налегал на горячий кукурузный суплаву, поскольку толком не позавтракал, а вымотала поездка изрядно. Так что ему и Габриэлю еду принесли прямо за штабной стол. Остальные успели поесть до их появления. Все хорошо. Договорились по всем пунктам. Следующая встреча назначена. Наша главная задача — привести в коалицию профсоюзы». Спас косика Габриэль, выложив перед Геварой блокнот с записями. «Если с профсоюзами, то Мойзес отпадает». Все за столом только хмыкнули. Феерический косяк Мойзеса в Сукре запомнился надолго. «Ну так он не единственный профсоюзный лидер в стране. Лойола Гузман, можно через нее, вели тоже. Наши нефтяники в Такиперандии. Начал перечислять Че. «Есть и другие варианты, но мне кажется, надо встречаться с личином». «Угу», — буркнул Вася в тарелку. «И убедить его работать в команде». «Ха-ха, как ты там говоришь, Чика, добрым словом и пистолетом?» Засмеялся главный революционер континента. Вскоре к ним присоединился необыкновенно мрачный Катари. «Что случилось, на тебе лица нет?» Вася полуобнял старого товарища. «Избавьте меня от них, сил больше нет». Виновато прогудел здоровяк и сплюнул пережеванные листья кокия. На Катаре навесили студентов, как окрестили их по основному источнику происхождения. После взятия сукры, начало вещания радио «Ребельде» и без того экзальтированная революционная молодежь ринулась в партизаны. Они шли группами и поодиночке, добираясь до передовых постов самыми немысленными тропами и принося колоссальную головную боль Габриэлю и Антонио. Каждого надлежало проверить, испытать, натренировать. И если с первыми двумя пунктами худо-бедно справлялись партизанские контрразведчики, то вот с курсом молодого бойца не заладилось. «Они же думали, что мы тут каждый день по городу берем», – жаловался Катарик. «Сплошные победы, и для этого ничего, кроме революционного духа, не нужно». Вася мельком глянул на оскривившего ухмылку Че. Ну да, светлая мечта обернулась темной изнанкой. Оказалось, чтобы стать партизаном, нужно не только прочитать две-три книжки Маркса или Мау, и призывать к свержению империализма в тайном обществе из пяти человек. Оказалось, что нужно уметь ходить по горам, день за днем питаться сушеным картофелем и, в лучшем случае, вяленым мясом, таскать на себе тяжеленные железки и снарягу. И самое главное, оказалось, что подчиняться надо человеку, который не читал классиков и стоящему на гораздо более низкой ступени классового развития, как выразился один из студентов, что и стало последней каплей для Катарии. Чуть что тычут цитатами. У них на каждый случай десяток припасено. А как там цитаты помогут, если талантов в пулемет заправить не умеешь? Ладно, брат, что-нибудь придумаем. Вася с надеждой оглядел штаб. Студентов сразу собрали в двух отдельных лагерях, чтобы слишком не светить партизанскую инфраструктуру. от того процент знаек превысил предельно допустимый. Штаб решил разбавить их инструкторами с боевым опытом, а во главе лагерей поставить кубинцев в офицерских чинах. Уж они-то классиков читали, да и управлять городскими умеют получше. Че порывался выступить перед студентами и объяснить им, чьи в лесу, то есть в горах шишки. Но это средство оставили на крайний случай. Понятное дело, появление героического партизана в корне бы пресекло все разговоры и поползновения. Но стоят ли полсотни студентов, из которых еще неизвестно какие бойцы, окончательной расшифровки команданты? Ведь наверняка кто-нибудь не вынесет тяготы лишений и сбежит обратно в уютный город. «Если со студентами все, у меня есть другой вопрос». Обратился к высокому собранию Антонио. «Что делать с немцем?» Клаус Альтман, вернее, те бумаги, что выгреб из его дома Габриэль с товарищами, стояли не только порванной собакой руки, но и гораздо большего. В них нашлись и настоящее имя немца и куча координат его бывших коллег в Боливии и других странах. Рассказал Клаус о методике подготовки местных кадров. «Поди не расскажи, если к нему сразу представили Хосе». А чуть позже Вася поведал аргентинцу про старый трюк с карандашами между пальцами. Так что Клаус Барбье, леонский мясник, выдал все, что знал, и, похоже, быстрее, чем его жертвы в подвалах гестапо. «Отдать список русским? Ты говорил, что они нацистов сильно не любят». Гевара пыхнул сигарой и уставился на Васю. «Не любят, но они будут действовать официально, посылать запросы, требовать экстрадиции», объяснил Косик. За это время даже самый тормозной эсэсовец успеет переехать и сменить прикрытие. А французы? То же самое, даже при наличии смертного приговора Клаусу во Франции. Так что, ты предлагаешь заняться этим нам? Разделил общий скепсис Антонио. Я предлагаю продать эти данные Израилю.